Второе. Началось с того, что еще за два дня до моего выхода Лиза воротилась в вечеру вся в тревоге. Она была страшно оскорблена. И действительно, с ней случилось нечто нестерпимое. Я упомянул уже о ее сношениях с Васиным. Она пошла к нему не потому лишь, чтобы показать нам, что в нас не нуждается, а и потому, что действительно ценила Васина. Знакомство их началось еще с Луги, и мне всегда казалось, что Васин был к ней неравнодушен. В несчастье ее поразившим она, естественно, могла пожелать совета от ума твердого, спокойного, всегда возвышенного, который предполагала в Васине. К тому же женщины небольшие мастерицы в оценке мужских умов, если человек им нравится и парадоксы с удовольствием принимают за строгие выводы, если те согласны с их собственными желаниями. В Васине Лиза любила симпатию к своему положению и, как показалось ей с первых разов, симпатию и к князю. Подозревая притом его чувства к себе, она не могла не оценить в нем симпатии к его сопернику. «Князь же!» которому она сама передала, что ходит иногда советоваться к Васину, принял это известие с чрезвычайным беспокойством с самого первого раза. Он стал ревновать ее? Лиза была этим оскорблена, так что нарочно уже продолжала сношение с Васином. Князь примолк, но был мрачен. Лиза же сама мне потом призналась, очень долго спустя, что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться. Он был спокоен, и именно это вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов. Но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока. И нисколько перед ней не конфузись, не конфузись, чем дальше, тем больше, что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к ее положению. Раз она поблагодарила его за то, что он постоянно ко мне благодушен, и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной, как с ровней, то есть передала ему мои же слова, он ей ответил. Это не так и не от того. Это от того, что я не вижу в нем никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы. Как неужели не видите различий? О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разница, но в моих глазах различий не существует, потому что различий людей до меня не касаются. Для меня все равны и все равно, а потому я со всеми одинаково добр. И вам так не скучно? Нет, я всегда доволен собой. И вы ничего не желаете? Как не желать? Но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье, и я как есть это все равно. Золотое платье ничего не прибавит Васину? Куски не соблазняют меня, могут ли места или почести стоить того места, которого я стою? Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. Впрочем, тут нельзя так судить, а надо знать обстоятельства, при которых высказано. Мало помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю он относится снисходительно. Может, потому лишь, что для него все равны и не существует различий, а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то, видимо, стал терять свое равнодушие, и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования а просто лишь логически выводила всей ничтожности ее героя. Но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю неразумность ее любви, всю упрямую насильственность этой любви. Вы в своих чувствах заблудились, а заблуждения, рассознанные, должны быть непременно исправлены. Это было как раз в тот день. Лиза в негодовании встала с места, чтобы уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? С самым благородным видом и даже с чувством предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла предложить измену несчастному потому что этот несчастный не стоит ее, и главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине. Вот ум этих людей. Я называю это страшной теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком. Хотя бы потому, например, что знал уже о ее беременности. Со слезами негодования она поспешила к князю. И тот, тот даже перещеголял Васина. Кажется бы, мог убедиться после рассказа, что уже ревновать теперь нечего, но тут-то он и сошел с ума. Впрочем, ревнивые все таковы. Он сделал ей страшную сцену, и оскорбил ее так, что она была решилась порвать с ним тут же все отношения. Она пришла, однако же, домой, еще сдерживаясь. Но маме не могла не признаться. О, в тот вечер они сошлись опять совершенно как прежде. Лед был разбит. Обе, разумеется, наплакались по их обыкновению, обнявшись. И Лиза, по-видимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечер у Макара Ивановича она просидела, не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что он говорил. С того разу скамейкой она стала к нему и как-то робко-почтительно, хотя все оставалось неразговорчивою. Но в этот раз Макар Иванович как-то неожиданно и удивительно повернул разговор замечу что версилов и доктор очень нахмуренно разговаривали по утру о его здоровье замечу тоже что у нас в доме уже несколько дней как приготовлялись справлять день рождения мамы приходившийся ровно через пять дней и часто говорили об этом Макар Иванович по поводу этого дня почему-то вдруг ударился в воспоминания и припомнил детство мамы и то время, когда она еще на ножках не стояла. — У меня с рук не сходила. вспоминал старик. — Бывало, и ходить учу, поставлю в уголок, шага за три, да и зову ее. А она-то ко мне колыхается через комнату. И не боится, смеется, а добежит до меня, бросится и за шею обымет. Сказки я тебе потом рассказывал, Софья Андреевна. До сказок-то у меня большая была охотница. Часа подва на коленях у меня сидит, слушает. В избета девятся, ишь, к Макару как привязалась. А то. «Унесу тебя в лес, отыщу малиновый куст, посажу малины, а сам тебе свистульки из дерева режу. Нагуляемся и назад домой на руках несу. Спит младенчик. А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было». «Это я помню», — сказала мама. «Неужто помнишь?» «Многое помню. Как только себя в жизни запомнила, с тех пор любовь и милость вашу над собой увидела». Проникнутым голосом проговорила она, и вся вдруг вспыхнула. Макар Иванович переждал немного. «Простите, детки, отхожу. Ныне урок житию моему приспел. Старости Обрел утешение от всех скорбей. Спасибо вам, милые. — Полноте, Макар Иванович, голубчик! — воскликнул несколько встревужись Версилов. — Мне доктор Давича говорил, что вам несравненно легче. Мама прислушивалась испуганно. — Ну, что он знает, твой Александр Семенович? — улыбнулся Макар Иванович. Милый он человек, а и не более. Полночи, други, а ли думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня, после утренней молитвы, такое в сердце чувство, что уж более отсюда не выйду. Сказано было. Ну и что же? Да будет благословенно имя Господне. Только на вас еще на всех наглядеться хочется. И Иов, многострадальный, Глядя на новых своих детушек, утешался. А забыл ли прежних и мог ли забыть их? Невозможно сие. Только с годами печаль как бы С радостью вместе смешивается. В воздыхании светлое Преобразуется. Так-то в мире. Всякая душа и испытуема, и утешена. Положил я, детки, вам словечко сказать одно, небольшое. Продолжал он с тихой прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдруг ко мне. «Ты, милый, церкви святой ревнуй». И аще позовет время, и умри за нее. Да подожди и не пугайся, не сейчас!» Усмехнулся он. «Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь. Потом, может, подумаешь. Только вот что еще. Что благое делать замыслишь, то делай для Бога а не зависти ради. Дело же своего твердо держись и не сдавай через всякое малодушие. Делай же постепенно, не бросайся и не кидаясь. Ну, вот и все, что тебе надо. Разве только молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это... Так только, авось, когда припомнишь. Хотел было я и вам, Андрей Петрович, сударь. кое что сказать, да бог и без меня Ваше сердце найдет. Да и давно уж мы с вами о сем прекратили, С тех пор, как сия стрела сердце мое пронзила. Ныне же, отходя, лишь напомню... «О чем тогда пообещали?» Он почти прошептал последние слова, потупившись. «Макар Иванович!» Смущенно проговорил Версилов и встал со стула. «Ну-ну, не смущайтесь, сударь, я только так напомнил. А виновен в всем деле Богу всех больше я, ибо...» Хоть и господин мой были, но все же не должен был я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишком, ибо весь твой грех мой. А в тебе так мыслю, и разумение то вряд ли тогда было, а, пожалуй, и в вас тоже, сударь, купе с нею. Улыбнулся он с задрожавшими от какой-то боли губами. «И хоть мог бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезлом, да и должен был, но жалко стало, как предо мной упал в слезах и ничего не потаило, ноги мои целовала. Невукор тебе воспомнил сие возлюбленная» а лишь в напоминании Андрею Петровичу. Ибо сами, сударь, помните дворянское обещание ваше, а венцом все прикрывается. При детках говорю, сударь-батюшка». Он был чрезвычайно взволнован и смотрел на Версилова, как бы ожидая от него подтвердительного слова. «Повторяю». Все это было так неожиданно, что я сидел без движения. Версилов был взволнован, даже не меньше его. Он молча подошел к маме и крепко обнял ее. Затем мама подошла и тоже молча к Макару Иванчу и поклонилась ему в ноги. Одним словом, сцена вышла потрясающе. В комнате на сей раз были мы только все свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза как-то. Выпрямилась вся на месте и молча слушала. Вдруг встала и твердо сказала Макару Ивановичу. «Благословите и меня, Макар Иванович, на большую муку. Завтра решится вся судьба моя. А вы сегодня обо мне помолитесь». И вышла из комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже известно было о ней все от мамы. Но я в первый раз еще в этот вечер увидал Версилова и маму вместе. До сих пор я видел подле него лишь рабу его. Страшно много еще не знал я и не приметил в этом человеке, которого уже осудил, а потому воротился к себе, смущенный. И надо так сказать, что именно к этому времени сгустились все недоумения мои о нем. Никогда еще не представлялся он мне столь таинственным и неразгаданным, как в то именно время». Но об этом-то и вся история, которую пишу, все в свое время. Однако, подумал я тогда про себя, уже ложась спать, выходит, что он дал Макару Иванчу свое дворянское слово обвенчаться с мамой в случае ее вдовства. Он об этом умолчал, когда рассказывал мне прежде о Макаре Иванче. На завтра... Лиза не была весь день дома, а, возвратясь уже довольно поздно, прошла прямо к Макару Ивановичу. Я было не хотел входить, чтоб не мешать им, но вскоре заметив, что там уж и мама, и Версилов вошел. Лиза сидела подле старика и плакала на его плече, а тот с печальным лицом молча гладил ее по головке. Версилов объяснил мне, уже потом у меня, что князь настоял на своем и положил обвенчаться с Лизой при первой возможности еще до решения суда. Лизе трудно было решиться, хотя не решиться она уже почти не имела права. Да и Макар Иванович приказывал венчаться. Разумеется, все бы это обошлось потом, само собой, и обвенчалась бы она, несомненно, и сама без приказаний и колебаний Но в настоящую минуту она так была оскорблена тем, кого любила, и так унижена была этой любовью даже в собственных глазах своих, что решиться ей было трудно. Но кроме оскорбления примешалось и новое обстоятельство, которого я и подозревать не мог. — Ты слышал? Вся эта молодежь в Петербургской вчера арестована, — прибавил вдруг Версилов. — Как? «Дергачев — Дергачев? — вскричал я. — Да, и Васин тоже. Я был поражен, особенно услышав о Васине. Да разве он в чем-нибудь замешан? Боже мой, что с ними теперь будет? И как нарочно в то самое время, как Лиза так обвинила Васина. Как вы думаете, что с ними может быть? Тут Стебельков, клянусь вам, тут Стебельков. Оставим. — сказал Версилов, странно посмотрев на меня. — Именно так, как смотрят на человека, не понимающего и не угадывающего. — Кто знает, что у них там есть? И кто может знать, что с ними будет? — Да не про то. — Я слышал, ты завтра хотел бы выйти? Не зайдешь ли к князю Сергею Петровичу? — Первым делом. Хоть признаюсь, мне это очень тяжело. А что, вам не надо ли передать чего? «Нет, ничего. Я сам увижусь. Мне жаль Лизу. И что может посоветовать ей Макар Иванович? Он сам ничего не смыслит, ни в людях, ни в жизни. Вот что еще, мой милый. Он меня давно не называл мой милый. Тут есть тоже некоторые молодые люди, из которых один твой бывший товарищ, Ламберт». «Мне кажется, все это — большие мерзавцы. Я только что предупредить тебя. Впрочем, конечно, все это твое дело, и я понимаю, что не имею права». «Андрей Петрович!» — схватил я его за руку, не подумав и почти в вдохновении, как часто со мной случается. Дело было почти в темноте. «Андрей Петрович, я молчал! Ведь вы видели это!» Я все молчал до сих пор, знаете ли, для чего? Для того, чтобы избегнуть ваших тайн. Я прямо положил их не знать никогда. Я трус. Я боюсь, что ваши тайны вырвут вас из моего сердца уже совсем. А я не хочу этого. А коли так, то зачем бы и вам знать мои секреты? Пусть бы и вам все равно, куда бы я ни пошел, не так ли? Ты прав, но ни слова более умоляю тебя. Проговорил он и вышел от меня. Таким образом, мы нечаянно и капельку объяснились. Но он только прибавил к моему волнению перед новым завтрашним шагом жизни, так что я всю ночь спал, беспрерывно просыпаясь. Но мне было хорошо. Третье. На другой день я вышел из дому, хоть и в десять часов дня, но изо всех сил постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись. Так сказать, ускользнул. Для чего так сделал, не знаю. Но если бы даже мама подглядела, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы ответил ей какой-нибудь злостью. Когда я очутился на улице и дохнул уличного холодного воздуху, то так и вздрогнул от сильнейшего ощущения, почти животного, которое я назвал бы плотоядным. Для чего я шел? Куда я шел? Это было совершенно неопределенно и в то же время плотоядно. И страшно мне было, и радостно, все вместе. А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня? Молодцевато подумал я про себя, хотя слишком знал что раз сделанный сегодняшний шаг будет уже решительным и непоправимым на всю жизнь. Но нечего говорить загадками. Я прямо пришел в тюрьму князя. Я уже три дня, как имел от Татьяны Павловны, письмецо к смотрителю, и тот принял меня прекрасно. Не знаю, хороший ли он человек, и это, я думаю, лишнее, Но свидание мое с князем он допустил и устроил в своей комнате, любезно уступив ее нам. Комната была как комната, обыкновенная комната, на казенной квартире у чиновника известной руки. Это тоже, я думаю, лишнее описывать. Таким образом, с князем мы остались одни. Он вышел ко мне в каком-то полувоенном домашнем костюме, но в чистейшем белье, в щеголеватом галстухе, вымытый и причесанный, вместе с тем ужасно похудевший и пожелтевший. ту желтизну я заметил даже в глазах его. Одним словом, он так переменился на вид, что я остановился даже в недоумении. — Как вы изменились! — вскричал я. — Это ничего! Садитесь, голубчик! Полуфацкий показал он мне на кресло и сам сел напротив. — Перейдем к главному! — Видите, мой милый Алексей Макарч? «Аркадий!» — поправил я. «Что? Ах, да! Ну-ну, все равно! Ах, да!» — сообразил он друг. «Извините, голубчик, перейдем к главному!» Одним словом, он ужасно торопился к чему-то перейти. Он был весь чем-то проникнут, с ног до головы, какой-то главнейшую идеей, которую желал формулировать и мне изложить. Он говорил ужасно много и скоро, с напряжением и страданием, разъясняя и жестикулируя, но в первые минуты я решительно ничего не понимал. «Короче сказать?» Он уже десять раз перед тем употребил слово «короче сказать». «Короче сказать?» – заключил он. «Если я вас, Аркадий Макарч, потревожил и так настоятельно позвал вчера через Лизу, то хоть это и пожар...» Но так как сущность решения должна быть чрезвычайной и окончательной, то мы... — Позвольте, князь, — перебил я, — вызвали меня вчера. Мне Лиза ровно ничего не передавала. — Как? — вскричал он, вдруг останавливаясь в чрезвычайном недоумении, даже почти в испуге. — Она мне ровно ничего не передавала. Она вечером вчера пришла... Такая расстроенная, что не успела даже сказать со мной слово. Князь вскочил со стула. — Неужели вы вправду, Аркадий Макарч? В таком случае это... Это... Да что ж тут, однако, такого? Чего вы так беспокоитесь? Просто забыла? Или что-нибудь? Он сел, но на него нашел как бы столбняк. Казалось, известие о том, что Лиза мне ничего не передала, просто придавило его. Он быстро вдруг заговорил и замахал руками, но опять ужасно трудно было понять. «Постойте!» — проговорил он вдруг, умолкая и поднимая кверху палец. «Постойте! Это... это... если только не ошибусь, это... Штукис!» — пробормотал он с улыбкой маньяка. «И значит, что...» то ровно ничего не значит, перебил я. И не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство вас так мучит. А князь с тех пор, с той самой ночи, помните? С какой ночи и что? Капризно крикнул он, явно досадуя, что я перебил. Узерщикова, где мы виделись последний раз, ну вот перед вашим письмом? Вы тогда тоже были в ужасном волнении. Но тогда и теперь... «Это такая разница, что я даже ужасаюсь на вас? Или вы не помните?» «Ах, да!» — произнес он голосом светского человека, и как бы вдруг припомнив. «Ах, да, тот вечер! Я слышал!» «Ну, как ваше здоровье, и как вы теперь сами после всего этого, Аркадий Макарч. «Но, однако, перейдем к главному. Я, видите ли, собственно преследую три цели, три задачи, «Передо мной и я...» Он быстро заговорил опять о своем главном. «Я понял, наконец, что вижу перед собой человека, которому сейчас же надо бы приложить, по крайней мере, полотенце с уксусом в голове, если не оттворить кровь. Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода».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 «О, князь, в последнее время я узнал одного старика, моего названного отца. Ой, если бы вы его видели, вы бы спокойнее. Лиза тоже так ценит его». «Ах да, Лиза, ах да. Это ваш отец или...» «Пардон, мой дорогой, что-то такое. Я помню, она передавала. Старичок, я уверен, я уверен, я тоже знал одного старичка».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 И она была права, это был человек в белой горячке и безответственный, и, может быть, еще три дня тому уже безответственный. Его в то утро положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу. Четвертое. От князя, оставив его тогда Слизою, я около часу пополудня заехал на прежнюю мою квартиру, Я забыл сказать, что день был сырой, тусклый, с начинавшейся оттепелью и с теплым ветром, способным расстроить нервы даже у слона. Хозяин встретил меня, обрадовавшись, заметавшись и закидавшись, чего я страх не люблю именно в такие минуты. Я обошелся сухо и прямо прошел к себе, но он последовал за мной и хоть не смел расспрашивать, но любопытство так и сияло в глазах его, притом смотрел, как уже имеющий даже какое-то право быть любопытным. Я должен был обойтись вежливо для своей же выгоды, но хотя мне слишком необходимо было кое-что узнать, и я знал, что узнаю, но все же было противно начать расспросы. Я осведомился о здоровье жены его, и мы сходили к ней. Та встретила меня хоть и внимательно, но с чрезвычайно деловым и неразговорчивым видом. Это меня несколько примирило. Короче, я узнал в тот раз весьма чудные вещи. Но, разумеется, был Ламберт. Но потом он приходил еще два раза и осмотрел все комнаты, говоря, что, может, наймет. Приходила несколько раз Настасия Егорна. Это уж Бог знает зачем. Очень тоже любопытствовала, прибавил хозяин. Но я не утешил его, не спросил, о чем она любопытствовала. Вообще не расспрашивала, говорил лишь он, а я делал вид, что роюсь в моем чемодане, в котором почти ничего и не оставалось. Но всего досадней было, что он тоже вздумал играть в таинственность и, заметив, что я удерживаюсь от расспросов, Почел тоже обязанностью стать отрывочнее, почти загадочным. «Барышня тоже бывала», — прибавил он, странно смотря на меня. «Какая барышня?» «Анна Андреевна, два раза была, с моей женой познакомилась. Очень милая особа, очень приятная. Такое знакомство даже слишком можно оценить, Аркадий Макарч. И выговорив, он даже сделал ко мне шаг. Очень уж ему хотелось, чтобы я что-то понял. Неужели два раза, — удивился я, — во второй раз вместе с братцем приезжала? — Это с Ламбертом, — подумалось мне вдруг невольно. — Нет, не с господином Ламбертом. Так и угадал он сразу точно, впрыгнул в мою душу своими глазами. «А с ихним братцем, действительным, молодым господином Версиловым. Камер-юнкер ведь кажется?» Я был очень смущен. Он смотрел, ужасно ласково улыбаясь. «Ах, вот еще кто был, вас спрашивал. Это мамзель, француженка, мамзель Альфонсина де Вердень». А как поет хорошо и декламирует тоже прекрасно в стихах потихоньку к князю николай иванович тогда проезжал в царское собачку говорит ему продать редкую черненькую вся в кулачок я попросил его оставить меня одного отговорившись головной болью он мигом удовлетворил меня даже не докончив фразы и не только без малейшей обидчивости но почти с удовольствием Таинственно помахав рукой и как бы выговаривая, понимаюсь, понимаюсь. И хоть не проговорил этого, но зато из комнаты вышел на цыпочках, доставил себе это удовольствие. Есть очень досадные люди на свете. Я просидел один, обдумывая часа полтора, не обдумывая впрочем, а лишь задумавшись. Хоть я был и смущен, но зато немало не удивлен. Я даже ждал еще пуще чего-нибудь, еще больших чудес. Может, они теперь уж и натворили их? Подумал я. Я твердо и давно был уверен, еще дома, что машина у них заведена и в полном ходу. Меня только им не достает, вот что. Подумал я опять с каким-то раздражительным и приятным самодовольством что они ждут меня изо всех сил и что-то в моей квартире затевают устроить, было ясно как день. Уж не свадьбу ли старого князя? На него целая облава. Только позволю ли я, господа, вот что-с? Заключил я опять с надменным удовольствием. Раз начну, и тотчас опять в водоворот затянусь, как щепка. «Свободен ли я теперь? Сейчас?» Или уж не свободен? Могу ли я еще, воротясь сегодня вечером к маме, сказать себе, как во все эти дни я сам по себе? Вот эссенция моих вопросов, или, лучше сказать, биение сердца моего. В те полтора часа, которые я просидел тогда в углу на кровати, локтями в колено, а ладонями подпирая голову. Но ведь я знал. Я знал уже и тогда, что все эти вопросы — совершенный вздор, а что влечет меня лишь она. Она и она одна. Наконец-то выговорил это прямо и прописал пером на бумаге, ибо даже теперь, когда пишу, год спустя, не знаю еще, как назвать тогдашнее чувство мое по имени. О, мне было жаль Лизу и в сердце моем была самая нелицемерная боль. Уж одно бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мне, хоть на время, плотоядность, опять поминая это слово. Но меня влекло безмерное любопытство и какой-то страх, и еще какое-то чувство, не знаю какое, но знаю и знал уже и тогда, что оно было недоброе. Может быть, я стремился пасть к ее ногам, а может быть, хотел бы предать ее на все муки и что-то поскорее, поскорее доказать ей. Никакая боль и никакое сострадание к Лизе не могли уже остановить меня. Но мог ли я встать и уйти домой, к Макару Иванчу? Ну разве нельзя только пойти к ним, разузнать от них обо всем и вдруг уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо чудес и чудовищ. В три часа, схватившись и сообразив, что почти опоздал, я поскорее вышел, схватил извозчика и полетел к Андревне.